александра Эпиграф. Проходит время и наступают перемены. Японская пословица. Итадакимасу. Я склонилась в почтительном поклоне, согнулась почти коснувшись лбом татами. Примечание. Традиционное японское приглашение к трапезе идентично нашему приятного аппетита. Конец примечания. Сидеть на коленях было не очень удобно, но уже почти привычно. Акела одобрительно хмыкнул, подхватил с подставки палочки хасси и выразительно взглянул на меня. Ох, как же тяжело мне давали все эти его ритуалы, кто бы знал. Но я вот уже два года стараюсь сделать все, чтобы порадовать мужа. За это время много всякого случилось. Сашка перенес пару операций по пересадке кожи, и теперь его обожженное лицо приняло маломальский человеческий вид. Мы переехали в город, то есть поселка. Опять же, Сашка настоял, мотивируя это тем, что Сонечке и нашей шестилетней приемной дочке в городе куда больше возможностей для развития. Тут сложно было спорить. Возить ребенка каждый день на машине смысла не имело, да и папа мой тоже поддержал зятя. Продав коттедж, мы купили большую хорошую квартиру в старом районе города, Сталинку, с высокими потолками, и Сашка почти полгода занимался там ремонтом, руководил нанятой бригадой строителей, оставив нас с Соней на попеченье отца. Я тоже не осталась без дела, засела за книги и написала-таки диссертацию, вернулась на работу на свою любимую кафедру нормальной анатомии. От моей частичной парализации почти не осталось следа, да и левой рукой я научилась владеть почти так же отлично, как правой. Единственное неудобство состояло в том, что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы научиться еще и трупы препарировать, держа скальпель в непривычной левой руке. Но и это я сумела преодолеть. Нет ничего невозможного, и это точно это знала. Сашка же ушел от моего отца, решив вспомнить то, что хорошо умел и знал – восточное единоборство. Он открыл клуб и набрал несколько групп учеников и теперь пропадал в небольшом полуподвальном помещении дни и вечера, а выходные брал с собой на занятия и Соню. Весь уклад жизни полностью изменился, мы отказались от услуг домработницы, но ну, не то чтобы совсем, но во всяком случае приходила она теперь раз в неделю, делала генеральную уборку, а все остальное время мы с Соней поддерживали как могли чистоту. Я научилась готовить, тоже прогресс, для меня избалованной папиной дочки. Мне хотелось во всем потакать прихотям мужа, и потому я ухитрилась овладеть искусством японской кухни». Соня, видя, как и чем увлечен ее обожаемый папа, в котором она просто не чаяла души, довольно быстро освоила технику еды с помощью палочек, и даже мой отец, забирая ее на выходные к себе, удивлялся, как смог такой маленький ребенок научиться делать это так ловко и так быстро. «Вы из нее что вырастить хотите?» — грозно вопрошал мой родитель, возвращая нам дочь вечером воскресенья. «Гейшу?» «Папа!» предостерегающе начинала я, но Акелла, сделав мне знак умолкнуть, спокойно отбивал папины нападки. А что дурного в том, чтобы девочка видела что-то еще, кроме традиционных вещей? Ну, то, то ты ее в свой клуб и таскаешь, еще меч ей всучи. Захочет, возьмет сама, отрезал Акелла, и папа, только махнув рукой, умолкал, зная, что переспорить немногословного, но упорного зятя ему не удастся. Финансовый вопрос у нас стоял не остро. Я работала, Саша тоже. Кроме того, вполне приличные суммы лежали на счетах в банках, но мы как-то сразу договорились не прикасаться к этим деньгам без особой нужды. И только с отцом спорить по этому вопросу оказалось невозможно. Ежемесячно его телохранитель привозил крупную сумму для Сони. Эти деньги папа так и называл, Сонькина стипендия. Отказываться мы пробовали, но мой отец был слишком крут нравом и слишком много прошел в жизни, чтобы не справиться с нами. Да и обижать его не хотелось. Кроме меня и Сонечки у него больше никого не осталось, только сестра. Но она давно жила отдельно и к брату в гости не наведывалась. Мои братья погибли по собственной глупости и слабости, а я выжила, хоть оказалась изрядно потрепанной. Но рядом со мной всегда был муж, которого я не могла разочаровать таким простым выходом из запутанной ситуации, как смерть». И я выкарабкалась, и теперь у нас дочь. Я чувствовала себя совершенно счастливой и состоявшейся. Моя жизнь наконец-то обрела смысл, я сумела свить гнездо, и даже птенец у меня в нем появился, пусть и не родной по крови. Ну, видимо, так уж было написано обо мне в книге судеб там наверху. Я ведь и сама была не родной отцу. Он удочерил меня, четырехлетний, но узнала я об этом случайно, уже будучи взрослой». За это время ни разу ни папа, ни братья мне даже не намекнули на то, что я на самом деле не Гельман, как они. Для моей семьи я всегда была своей. Любимой младшей сестренкой, которой можно доверить любой секрет с уверенностью, что он секретом и останется. Любимой дочерью с характером мужским и упрямым, с которой можно обсудить любые дела и знать, что поймет, не осудит, поддержит. Папа научил меня простому, но очень мудрому правилу «свой за своего». У меня ни на секунду не возникало сомнений в том, что только так и нужно жить. Муж тоже разделял эту теорию, однако считал, что у меня, женщины, это не должно стоять на первом месте. Потихоньку, мягко, как-то совсем незаметно даже для меня, Сашка сумел воспитать во мне другое полезное умение – быть женой. Женой во всех смыслах этого слова, более того, практически в самурайских традициях. Если бы кто-то раньше сказал мне, что я стану спокойной и уравновешенной – Буду говорить с тихим голосом, не срываясь по каждой мелочи в крик, я ни за что бы не поверила. Мне, избалованный, воспитанный мужчинами практически без женского участия... Брат, гомосексуалист, не в счет. Ближе были мотоциклы и огнестрельное оружие, нежели кухонное утварь и ведение домашнего хозяйства. Но Сашка как-то ненавязчиво сумел сделать так, чтобы я сама... Сама захотела пересмотреть свою шкалу ценностей... Да и появление в доме Сони тоже оказало на меня сильное влияние. Девочка первое время практически не воспринимала меня как взрослую, еще бы худая, маленькая, носившая одно время короткую стрижку, я скорее походила на подростка, чем на серьезную преподавательницу. Да и на роль мамы годилась с огромной натяжкой. Со стороны, наверное, казалось, что у Акелы две дочери. Но со временем ситуация поменялась. Соня все чаще предпочитала мое общество Сашкиному — старалась как можно больше быть возле меня, крутилась в кухне с интересом, наблюдая за тем, как я учусь готовить что-то японское, помогала по мере сил. Мы вели с ней долгие разговоры, я рассказывала какие-то сказки, которые вспоминала из собственного детства, а Соня с каждым днем раскрывалась мне навстречу, и слово «мама», вырвавшееся у нее во время первого новогоднего утренника в детском образовательном центре, куда я ее водила, было для меня лучшей наградой за все — Точно так же в свое время ждала от мужа, тогда еще не мужа, слов любви. Мы стали жить чуть скромнее финансово, и не потому, что денег не было. Просто мой Акела, наконец, получил возможность сделать то, что хочет лично он, а не те, кто нанимал его на работу. Он был просто помешан на традициях средневековой Японии, и потому в квартире у нас царил мебельный минимализм. Соня воспитывалась строго, хотя и в огромной любви и внимании. Баловать мы ее как-то сразу не стали, и только папа нарушал установленный порядок, задаривая единственную внучку подарками. Запретить ему делать это мы были не в силах, и даже Акела молча махнул рукой, понимая, что переделать тесте на свою колодку не сможет. «Ладно, пусть», — скупо бросил он мне, давая понять, что не одобряет, но и противиться не будет. «В общем, наша жизнь оказалась счастливой, спокойной и вполне...» удовлетворяющий нас обоих. Неожиданно для меня Акела вдруг увлекся новым видом. Цен-дзюцу, искусством боя на металлических веерах, т Как это? — с недоумением спрашивала я, разглядывая странный предмет, ничем не напоминавший грозное оружие. Аля, веер — не орудие нападения, это защита. В смысле? В прямом. Им невозможно убить, если, конечно, не махнуть по сонной артерии. Едва улыбнувшись, Сашка забрал у меня веер и, раскрыв, показал острый край. Вот этим. Но это ж сложно. Для этого есть специальная техника. Мой первый учитель был единственным в стране мастером Тесен Дзюцу. Не знаю, как сейчас, а в то время, да, единственным. Да и сенсей Табанурик, которому я езжу в Осаку, Считается лучшим мастером этого вида боя. Почему-то сегодня ему уделяют мало внимания. Наверное, дело в том, что техника изготовления боевых вееров практически утрачена. Я не могла понять одного. Ну, зачем ему еще и это? Ведь и так... Шест-бо, Куда еще-то? Примечание. Шест-бо, деревянный шест длиной... Около 182 сантиметров и диаметром 3 сантиметра, используемые в некоторых боевых техниках как орудия защиты. Кен-Дзюцу. Искусство владения мечом. Конец примечаний. Ведь это время. Сашка не мог относиться к делу поверхностно, если брался за что-то, доводил до идеального состояния, следовательно, все свободное время теперь будет уходить на изучение техники боя на веерах. «Я так редко вижу его». «Ну что поделать, таков уж Акелла». Наша трехкомнатная квартира в старом сталинском доме напоминала скорее музей, чем жилище. У Акеллы имелась обширная коллекция старинного японского оружия, множество ценных гравюр и настоящие боевые самурайские доспехи. У существовании многих вещей я даже не догадывалась, выходя за него замуж, хотя о коллекции мечей он рассказал мне как-то. Это был подарок за верную службу от одного из его прежних работодателей — Когда-то давно мой муж был телохранителем очень высокого класса, а в случае надобности мог легко решить любые проблемы, даже кардинально и не совсем законно. И была в этой коллекции пара мечей, которые Сашка дорожил особенно. Подарок его первого учителя, сенсея, как он его называл, этими мечами в черных лакированных ножнах он мог любоваться часами, бережно протирать их специальными материалами, сдувать пылинки. Даже мне было строжайше запрещено прикасаться к ним, а сам Акела делает исключительно в белых матерчатых перчатках. «Лак на ножнах — вещь тонкая и нежная. Чтобы не повредить, приходится вот так осторожничать», — объяснял он мне, а я уже передала домработнице Гале строжайший наказ не прикасаться к оружию. Та только перекрестилась. «Да бог с тобой, Сашенька! О, эки, страсти! Пусть уж Александр Михайлович сам». Самурайскими доспехами Акела тоже дрожил, пожалуй, больше, чем собственной жизнью. Однажды, протирая пыль, едва не уронил шлем на пол, так я на его крик бежала из кухни, испугавший, что у мужа сердечный приступ. «Аленька, это очень дорогая вещь», — пояснил он, когда я ворвалась в комнату и обнаружила, что с ним все в порядке, а дело всего лишь в упавшем с манекена шлеме. «Не только по стоимости, но и по исторической ценности», — Это боевые доспехи одного из даймё, эпохи Токугава. Я привез их из Осаки, когда был там впервые. Примечание. Даймё. Элита среди самураев, военачальник высшего ранга. Конец примечания. Сашка любовно протёр тряпочкой шлем, смахнул невидимую пыль с наплечников из какого-то тяжелого металла. Ты только представь! Эта амуниция вся целиком весила очень много, а ведь воевали самураи на лошадях, и на эту лошадь нужно было еще как-то забраться, и воспользоваться помощью слуг было нельзя. Позор! Самурай не должен быть слабым. Я завороженно слушал и боялся даже пошевелиться. Рассказы мужа всегда напоминали мини-спектакль. Он умело перевоплощался то в императора, то в какого-нибудь знатного самурая высокого рода, то в простого Ронина, а то и в гейшу. Примечание. Ронин, свободный воин, не имеющий господина. Конец примечания. Его искренний интерес к Японии и к традициям самураев оказался заразительным. И теперь я с удовольствием сама читала книги и смотрела фильмы Курасавы. Библиотеку Акела насчитывало более тысячи книг о Японии и обычаях. Попадались такие редкие старинные издания на японском языке, про прочесть которые я, увы, была не в состоянии. Мне страшно хотелось выучить японский, но... Сперва диссертация, затем каждодневная работа на кафедре, домашнее хозяйство и маленький вертлявый ребенок, отнимавший все свободное время. Однако, несмотря на все это, я ухитрилась найти в городе курсы, и вот уже почти три месяца посещала их дважды в неделю. Просить Акеллу помочь я не решалась. Муж был занят не меньше, уставал и был все-таки не совсем еще здоров. Кроме того... Он вдруг заявил, что собирается снова поехать в Осаку к Танабори Казуки. С этим японцем Акелу связывала давняя дружба. Цен Дзюцу, искусство владения боевым веером, он постигал именно у Танабори Сан, одного из немногочисленных оставшихся мастеров этого вида боя в Японии.